А удивлялись, я уверена, только он до да Люсиев с евдокеей Несколько раз, когда Оля заболевала, Боря Антохин приходил к нам домой. Если бы я была девятиклассницей, я бы в него влюбилась, сказал Надюша, виновато взглянув в мою сторону. Но я был спокоен, поскольку знал, что обратной дороги в детство не существует. Как можно любить вычислительную машину? С возмущением ответила Оленька. Вы слышали, зачем он пришел? Чтобы высчитать, успею ли я подняться ко дню перевыборного собрания. Боря Антохин действительно объяснил нашей дочери, что растяжение сухожилия — болезни серьезные, что Оля, прихрамывая, вполне может прийти на собрание. Он тоже воспитывал нашу Оленьку на примере бывших учеников Евдокии Савельны, а чаще всего на примере ее любимейшего ученика Мити Калягина. Мити был самой большой гордостью классной руководительницы. Он оправдал мои ожидания. Прекрасный человек. Теперь самосвал водит. Я уверен, что он всегда примчится на помощь, если она нам понадобится. «Никогда нас не катали на груженном самосвале!» — все-таки пошутила со своей третьей партой Оленька. Безумно Евдокия шуток не понимала. Она сказала, что когда-нибудь Оля осознает кощунственность своего заявления. — Мить Калягин — ее святыня, — сказала Оля Надюша. — А когда речь идет о святынях, еще раз очень прошу тебя, не рифмуй. Митии безумно Евдокии гордилась не зря. В первые дни фашистской оккупации он, больной с высокой температурой, сумел доставить своему дяде врачу в рабочий поселок, что был в тридцати километрах от города, лекарства и хирургические инструменты. Его дядя — невропатолог, никогда не делавший операций, извлек пули и вылечил двух наших солдат, которых скрывал у себя в подвале. Мити тогда проявил не только смелость, но и находчивость. Из многих дорог, которые вели к дому дяди, он выбрал самую короткую и ту, на которую его не подстерегала встреча с врагами. Если кто-нибудь из учеников девятого Б. отпрашивался с уроков, ссылаясь на головные боль, Евдокия Савельна говорила, — Вспомните, что перенес Мити Калягин, а ведь он был шестиклассником, то есть на три года моложе вас. То же самое она говорила, если кто-нибудь залеживался дома из-за простуды или ангины. Когда она однажды сравнила Олин Бранхит с трудностями, перенесенными Митей и Калягином, мне на память пришел дряхлый анекдот от — Отчего умер ваш сосед? — От гриппа. — Ну, это не страшно. Когда безумная Евдокия решила устроить поход девятых классов по местам, связанным с боевой деятельностью Мити Калягина, Боря сразу предупредил Оленьку. — Не вздумай принести справку. Этому походу придается большое значение. — Кем придается? — Всеми. Два девятых класса должны были порзнь искать тот самый самый короткий путь к дому дяди-врача, который десятки лет назад обнаружил Митя Калягин. Если бы дорогу отыскали оба девятых, победителем считался бы тот класс, который первым сообразил. Безумная Евдокия обожала устраивать состязания. Накануне похода девятиклассники встретились с Митей Калягиным. Оленька успел набросать в блокноте Митин портрет. — Он лысый? — удивился я. — Худенький, лысый. Евдокия Савельна объяснила, что это результат военного детства. И очень застенчивый, никак не ассоциируется с самосвалом, на котором приехал. Одним словом, он мне понравился. О своем подвиге Митя Колягин рассказывал как-то не всерьез, словно и тогда, в сорок году, это была военная игра, а не настоящая война и были не настоящие раненые, которых они с дядей спасли. Дядя писал в записке, что надо бы поскорее, а у меня температура 39,5, комедия, — вспоминал Митя. Записка у Мити сохранилась. Евдокия Савельевна попросила показать ее всему классу. Торопясь к дяде, Митя вскочил на ходу в кузов грузовика. Маленький был, никто не заметил. Кашлять было нельзя — — А у меня воспаление легких, комедия, — продолжал Митя. И выскочил он тоже на ходу возле станции. Чуть был не попал под машину, которая сзади шла. Вот была бы комедия.